Нет, не неволь. Тогда через кого другого помоги дознаться? Это можно. Рыбаки-то гуляют по озеру, попрошу, пусть заглянут к Пашке Щепенкову. Он по матери братанам мне приходится. Мужик дошлый, а баба его на сожень под землей свежинку чует, они то разнюхают. Да коль та сучка хитро следы не замела, сам собою грех вылезет наружу, не кручинься. Большего добиться Трофим не мог. Ждать, когда само собой вылезет наружу, видеть, как проходит день за днем, втягиваться помаленьку в жизнь, ленивенькую, словно послеобеденная дремота, привычную, как белесое небо в окошке, а та до сих пор не открыта, той-то и сойдет с рук злодейства. И уже начинают люди забывать историю. Уже не судачут по домам и не оглядывается на улицах вслед Трофиму. Так и сойдет с рук. Не бывать этому. Найдем. За уши вытащим. Трофим потолковал спал пальцем. Не мешало бы прощупать пуш озера на всякий пожарный случай. На рынке сбывали незаконную рыбу. Не деревенские ли рыбаки чудачат? Пал Палыч любит, когда дело вертится само собой. Без нажима махнул рукой. Езжай. А сам сочинял бумагу в бассейновую инспекцию выпрашивать еще одну штатную единицу второго моториста на катер. Зима в этом году медлила. Давно уже леса голые, давно уже семга вышла из рек, попряталась в глубину. Давно на полях киснут зеленя Уж пять раз выпадал снег И каждый раз сходил, оставляя после себя слякать на дорогах. Озера стоят черные, при виде их зябнет спина. Трофим шел на весельной лодке от деревни к деревне, Ночевал в избах, прислушивался. А чтобы навести на разговор, сам охотно рассказывал, как нес младенца. Его слушали, охали, любопытствовали. Судили мать-злодейку, но ничего путного не сообщали, рады бы, да не знали. Он добирался до очередной деревушки Бобыли, запозднился, наливалась ночь над черной водой, недалекий берег расплывался и начинал смахивать на застывшую тучу. Картаво вскрикивали «уключены», падали весла, наводили тугую нефтянистую волну, и гребни этой волны улавливали мутноватый отцвет сумрачного неба. И, казалось, все живое вымерло вокруг, и весь мир с деревеньками, с мокрыми лесами, с людьми, с лесной живностью залило бездонное озеро. И в Трофима, как это часто случалось в последнее время, вползала зверем тоска, хоть бросай весла и кричи криком. Один на свете, безродный, не согретый, никому не нужный, один. И нет надежды, что найдешь кого-то. Уже близка старость. В его годы любой человек сидит, как в шубе, внутри семьи. Дети, которых когда-то носил на руках, внуки, лезущие на колени. Ничего. Голый, зябнущий, источенный злобой. Все эти годы злоба идет по пятам. Вот и сейчас сбежала из дому, ищет, а вдуматься, что ищет. Вскрикивают уключенные, всхлипывают весла, лодка режет жирную воду, везет его в незнакомую деревню к незнакомым людям. И он будет считать удачей, если найдет, если растопчет ту, что ищет, и ему кажется, что от этого ему станет легче. В стороне от берега на воде теплился огонек. Единственная светлая точка в мокрой темени. Деревня-то далеко, светящихся окон не видно. Единственная на весь обступивший мир, дрожащая, неверная, ласково зовущее к себе. И правое весло само собой налегло сильней. Само собой нос лодки нацелился на огонек. Огонь на воде, огонь среди озера, где не бывало и нет никаких бакинов, мог означать только одно — лучат рыбу. Поздней осени, вплоть до ледостава, в холодной воде рыбы дремлют. В эту пору у них на время остывает неумеренная жажда к жизни, не рыщут с прежней энергией кого бы сожрать, не прячутся, чтобы не быть сожранными, не увиваются возле самок. Трошки тупеют, как говорят в деревнях.